В момент, когда для прибытия и детонации фемианной гранаты оставались считанные секунды, Азалия Манжентарейн, находясь в фрустстации, увидела истину через оптический прицел. Под ними обратная тарзанка. Обратная тарзанка являлась противоположностью прыжка с тарзанки. Она запускала людей вверх. Кресло было закреплено в центре толстого куска резины, которая прикреплена по обе стороны металлических столбов. Проще было бы сказать, что это огромная рогатка с ремнями безопасности. На металлических столбах было выгравировано имя старшей школы, поэтому, скорее всего, это школьный аттракцион. В этом парке аттракционов все возможно. Конечно же, вполне очевидно, что произойдет, если он использует это без ремней безопасности. Азалий стиснул свои зубы, когда её фемиалная граната наконец-таки приземлилась на внешний край, чуть ниже разрушенной части Земли. Она сразу же взорвалась. «Давай!» Использовавшая фемиалную гранату, автоматически попадает в центр созданной искусственной священной Земли. Если она попадёт на место происшествия до того, как цель её покинет, то Азалий сможет справиться со всем остальным. «Давай!» Как только взорвалась далёкая эфемиамная граната, Азали Маджента Рейн и фрактал Лескиц из команды «Золотая роскошь» вылетели из самолёта с колоссальной силой. Вместо падения они разрезали воздух. Они игнорировали гравитацию и сопротивление воздуха, пролетая между зданиями, как высокоточные управляемые ракеты. Когда их глаза окончательно стабилизировались от потрясения, лоб Азали сморщился в недовольстве. Алиса с кроликом был немного быстрее. Он и его материал упали на шестиметровые кресла этой огромной обратной тарзанги. Большой вес до исторического щупальца заставил все устройство согнуться, в то время как одна из его десяти цепей проскользнула как живое существо и разбила предохранительный крюк. Огромная сила, накопленная толстой резиной, была выпущена на свободу по подигонали вверх. Чтобы обеспечить больше острых ощущений, они вылетели в сторону океана, в котором содержалась разность высоты благодаря большим мостам на самом низком уровне. Они не были захвачены искусственной священной землей Азалии. В то же самое время огромный кальмар-материал превратился в девушку, носящую костюм жрицы. Широяма Кёрски решил закончить свою цепочку, которая длится 90 секунд, поэтому их искусственная священная земля исчезла. Для этого была очевидная причина. В краткий промежуток времени Алиса с кроликом... и Золотая Роскошь пролетели в нескольких сантиметров друг от друга. Если бы он оставил свою искусственную священную землю, то поймал бы в неё Азалию, и битва бы продолжилась. Именно этого хотела девушка, и именно этого не хотел парень. «Будь ты проклят!» Казалось, что время остановилось, когда их глаза встретились. В глазах в шаревом была небольшая, но очевидная улыбка. Его цель не заключалась в выигрыше этой битвы, он лишь хотел вернуть Минакао Хиган и сбежать. Такой сильный враг сейчас находится в пределах ее досягаемости, однако же битва закончилась еще до того, как она начала сражаться с ним. Тем не менее, это не будет считаться ничьей. Если обратить внимание на ту ситуацию, то он смог уйти из-за того, что был на шаг впереди. Насколько велико было унижение и сожаление о том, что они опять проиграли без крещения мечей. Благородная кровь девушки кипела. Будь ты проклят! Их пересечение закончилось. Время опять пошло в своем темпе. Азали Маджин Торен и ее пожилой дворецкий приземлились на краю разрушенной искусственной земли школы, в то время как Широэма Кёске и Минакава Хиган исчезли в темном океане. Девушка ударила себя по ногам кровавым знаком, обернутым розовыми лентами. Фрактал Лескис почтительно поклонился и сделал предложение. У нас имеются водомерки на поверхности океана и бутылканосы дельфины под ним. Если вы прикажете им начать, это бесполезно. Ты действительно думаешь, что они их найдут. А уставилась на темный океан и произнесла эти слова, Словно плюя на труса, который сбежал от неё. Потеряв из виду свою цель, эта золотая хищная птица сказала ещё кое-что. «Я знаю, что ты блуждаешь по охотничьему Гоген, дикий кролик. Тебе лучше развлечь меня в следующий раз!» «Ах, божечки, так вот почему ты дрожишь от холода!» Сказал с негодованием и восхищением в голубых глазах Луньян Клан из Нелегалов. Она стояла за прилавком магазина поддержанных товаров в большом китайском квартале блока «Си». Магазин был тускло освещен, пах сладким ладом, а стены и колонны окрашены в красный цвет. Они были настолько красными, что в голове начал созревать вопрос. Действительно ли все здания в китайском квартале такие красные? Это вряд ли вызовет удивление, учитывая то, что китайский квартал не развивается естественным образом. Весь этот блок был построен, как в фильмах про кунг-фу, выпускаемых компанией мечты игрушек. Другими словами, это был нереалистичный образ Китая, который европейцы изображали в своих головах. Кстати говоря, в эти фильмы входил один, где полуголый мускулистый протагонист сделал из двух ружей нунчаки и начал размахивать ими, стреляя по всем направлениям. Это должно вам дать хорошее представление, насколько нереалистичным был этот китайский квартал. Широяма Кёске и Минакава Хиган дрожали от холодной воды, капающей с их волос. После приземления в океане рядом со школой блока R они поднялись на борт крейсера дома, который в втайне пришвартовал неподалеку. Затем при помощи каналов они добрались до блока «Си». По дороге, приняв душ и поменяв одежду, Они не полностью избавились от холода, который пропитал их до костей. Минако Вахиган и Шараяма Кетски находятся в этом магазине по двум причинам. Во-первых, им нужно запастись снаряжением – фемиамными гранатами. Содержимое фемиамной гранаты необходимо аккуратно смешать для конкретного призывателя, который будет её использовать. Такая мера защиты нужна, чтобы другие не могли использовать похищенные гранаты у врагов. Тут либо призыватель сам делает её, либо обращается к специалисту. Во-вторых, для сбора информации. Твои волосы мокрые, Кёски-чан. Однако же, почему на тебе такая же одежда, как и всегда? У меня несколько комплектов. И почему хиган носит костюм горничной с короткой юбкой? Потому что у меня была только девичья одежда, которую ты заставила меня принять. Когда была пьяна в стельку, почему ты дала парню эту коробку и юбку? Хоть в крейсере было оборудование для повседневной жизни, в нём не было стиральной машины и сушилки. Они используют слишком много воды и энергии. Её мокрый наряд жрицы находился в ванне с водой, однако им всё равно нужно будет посетить прачечную. В противном случае она затвердеет от солёной воды. Однако такое откровение заставило красавицу в видоизменённом китайском платье опереться на прилавок. «Это была твоя единственная девичья одежда? Тогда, означает ли это то, о чём я сейчас думаю?» «Что?» «Жрица Хиган ничего не носит под ней?» «Ц, я сделал всё возможное, чтобы не думать об этом. Тебе обязательно нужно было сказать такую глупость!» Любой бы сразу заметил, что Мина Кавахиган, покраснев, придерживал одной рукой мини-юбку и корничной юрзой ногами. Те, кто не знал бы про эту ситуацию, подумали бы, что ей нужно воспользоваться уборной. О, белая, как королева, даруй мне благородное сердце, чтобы выдержать этот крайний униай. И я прикусила язык. Сексуальная восточная красавица, кажется, переполнилась энергией, когда увидела, что жрица снова начала бормотать что-то себе под нос. «Это же вещи высокого уровня! Ты — это единственный шанс на выживание этой девушки! Однако ты не только приказал ей надеть наряд горничной, но и не позволил носить нижнее белье, а затем ещё и вывел посреди ночи на прогулку по китайскому кварталу. Какой же высокий уровень ты хочешь получить?» «Кёски-чан, прошу, перестань так улыбаться, заставлять носить её моей боксёры также был бы извращением, да? У меня... у меня не было выбора, что я ещё должен был сделать?» Минакава Хиган не могла понять ни слова в их перепалке. Неужели это и вправду тот Алиса с кроликом, который недавно правил полем битвы? Разница была настолько большой, что она теперь не знала, как сблизиться с ним. Из-за этого Хиган начала немного паниковать. Луниан Клан, видимо, увидела это, так как, усмехнувшись, она задала вопрос Хиган. Ты беспокоишься о том, что не можешь прочитать характер Кёски -ке Чана? Аааа, мммм. Ответ заключается в том, что всё, что ты видишь, это его часть. Покажешь ему своё декольте, он смутится. Покажешь ему свои слёзы, он сделает всё, что ты скажешь. «Запомни, так как это лишь испытание, а также решающий довод – это... Помоги!» «Пожалуйста, перестань рассказывать ей больше, чем положено!» Кёцкий громко и быстро перебил её. Женщина в видоизменённом китайском платье немного охладила себя и продолжила говорить с Хиган. «Так или иначе, Хиган-чан, не волнуйся, основываясь на том, что я слышала, тебе сейчас не о чем беспокоиться!» э, ум... Эх, что ты имеешь в виду? Теперь, когда ты объединилась с Чёрским Чаном, вы зарегистрировались как новая свободная награда 902 Алиса с Кроликом. Это означает, что ты больше не блуждающий актив, который правительство воспринимает как угрозу. Но, эм, разве они вправду согласятся с этим так легко? В обычном случае нет. Так как нелегалы являются их законными врагами, то правительство фактически сотрудничает и нанимает призывателей из свободы. Они в конечном счете могут просто убить вас, однако более эффективным будет ваше украшение, чем соглашение на многочисленные жертвы, которые могут появиться, чтобы победить вас. Правительство, используя вас двоих, получает очень мало выгоды. Они также задолжали кое-кому определенному. Во всяком случае... Добавил Шарая Макетски, настоятельно призывая проявлять осмотрительность. «По правде говоря, это лишь принятие желаемого за действительное, так что не будь слишком оптимистичной. Для правительства в целом это может быть и правдой. Однако есть очень большой шанс, что золотая роскошь атакует нас как отдельную личность. В конце концов, мы ввязались с ней в драку, бросили в лицо песок и сбежали. Она, скорее всего, сейчас очень зла». Хиган издала дрожающий стон. Тот призыватель был настолько искусно, что даже Кёска решил не ввязываться в драку и сбежать. Она испугалась того, что такой монстр знает её имя и лицо. «И она специализируется на Белой Королеве? Это же та Белая Королева, да?» Её лицо полностью побледнело, а Кёски с некоторым раздражением в голосе сказал... «Да, это та Белая Королева, которую вы так любите, и она не просто молится ей. Она владеет силой этого смертельного оружия». Лицо Хиган стало ещё бледнее. Благородное существо, правящее её разумом, теперь обнажит свои клыки против неё. Простое представление этой сцены уже было достаточным, чтобы практически упасть в обморок. Таким был «Мир Призывателей». «Неизученный класс выходит за пределы всех установленных и божественных материалов, и она остаёт на пике этого класса. Мы даже поклоняемся ей как, эм, неофициальному второму богу в нашем святилище. Но она самая популярная», – рассмеялась Луниан Клан, положив руки на прилавок. «Даже в этом магазине скульптуры и тарелки с Белой Королевой продаются лучше всех». Правительство, нелегалы и свобода имеет контракт с одним из трёх, чтобы получать свои награды, однако, по правде говоря, все они считают, что Белая Королева – самая сильная. И мы сделали врагом того, кто может её призвать во время сражения. В мире церемонии призыва самый неопытный новичок и самый опытный эксперт имеют равные шансы на вызов любого материала. Ты не можешь измерить чью-либо силу, лишь смотря на то, кого они могут вызвать. Киоски и Луньян Клан были беззаботны. Может и стаж работы и вправду так сильно кого-то изменить. Теперь, кажется, вы можете здесь сосредоточиться на основной проблеме. Основываясь на том, что ты сказала, это новая организация, почётный караул, напала на тебя и на твою сестру-близнеца, а затем разделила. Значит, ты хочешь встретиться со своей сестрой, прежде чем её убьют. И времени у тебя осталось до полуночи второго дня. Это же твоя первоначальная цель, да? Лусан, эм, я слышал, что почётный караул – это новая опасная организация, которая за последнее время собрала много нелегальных сил. Ам, однако я никогда о них не слышала. Девушка в видоизменённом платье, кажется, относилась к этому с безразличием. Она не испытывала никаких обязательств, так как сама была частью нелегалов. Российская мафия не будет нести ответственность, если Южная Америка начнёт злоупотреблять наркотиками. Примерно вот так это выглядело. У нелегалов были и свои проблемы. Вы, близнецы, получили информацию от правительства, да? Ты действительно доверяешь им? И... и... Если это незарегистрированная группа использует нелегальное имя без разрешения... «Не кажется ли вам, что такой законный сотрудник нелегалов, как я, вот так сразу вам всё расскажет?» Широяма Кёски не мог поверить своим глазам. Причина этому – 50-сантиметровая коробка. Она была заполнена фемиамными гранатами, как промышленная коробка с напитками. лос слишком много! Как я должен всё это унести?» Разложи запасные гранаты в свой крейсер и денежный шкаф. Та еще морока возвращаться сюда каждый раз, когда у тебя они кончатся, так? Что еще важнее, как насчет того, чтобы уже поменять наконечник своего кровавого знака? Ты же не хочешь жаловаться на плохое состояние своего оружия, когда на тебя внезапно нападет враг. Луниан Клан достала ноутбук, используем для показа всех товаров этого магазина. И порекомендовала ему всякое оборудование. Короткий ножик для ремесленных работ, неплохую наждачную бумагу и клей-момент. Глазами инаковой Хиганы широко распахнулись, когда она увидела все это. Все эти инструменты предназначали для домашних столярных работ или же летних проектов. Поэтому она не могла представить, как они могут помочь в церемонии призыва, которая может достичь древних богов. М. «Это...» «Да...» Кёски достал свой кровавый знак из-за спины, приложил лезвие ножа к кончику и надавил всем телом. После звука хлоп, наконечник отлетел. Мягкий кусок древесины как пробка, покатился по полу. Наконечники в основном были сделаны из ценных священных деревьев. Однако некоторые можно вырастить в теплицах, если знать как. «Это кровавый знак ревлегласов!» Он же для практики, а не для сражений, да? Эммм, такие знаки использует правительство, не так ли? Думаю, это официально известный фосфор корпорации Квад Motors. Он используется новичками, поэтому у него нет никаких примечательных характеристик, однако он всё равно лучше средних моделей. Добавление собственных настроек поверх начальных является самым эффективным способом. Кроме того, кровавые знаки, сделанные на заказ, включают в себя редкие материалы, которые сложно заменить при повреждении. Киоски отвечал на её вопросы, отрезая кусочки наконечника, которые всё ещё прилипали к кровавому знаку. После, используя клей, он прикрепил новый кусок древесины. Проведя лезвие по боковой части кровавого знака, Киоски избавился от вытикавшего клея и выпиравших кусков. Простого видения его движения было достаточным, чтобы дать Хиган общее впечатление того, что он делал это в течение длительного времени. После Луньян Клан заговорила, всё ещё смотря свой ноутбук. Ох, подойдите, подойдите, нашла! Это выглядит крайне подозрительным для меня!» «Ты что-то нашла, Лу Сан?» Просил Кёске, протирая поверхность недавно прикреплённого наконечника наждачной бумагой. Красавица в китайском платье сняла экран своего ноутбука и передала ему. Кёске взял его, а Хиган заглянула со стороны. «Эмм, это оккультный сайт?» «Это коллекция городских легенд», — сказала Луньян Клан. «Тебе следует воспринимать такие вещи поверхностно». Хиган, видимо, не знала, что ответить, и Кёске задал вопрос. «Ты не часто пользуешься интернетом?» Но моя сестра говорила мне, что, эм, интернет украл место нашего бога в этом мире». Возможно, Хиган не слишком-то и ошибалась. Люди предполагали, что боги могут появиться или же спуститься в наш мир, где захотят. Однако оказалось, что условия и места весьма ограничены. Разве так сказать не будет правильней? Широяма Кёски и его приятели-призыватели используют фемиалную гранату для призыва искусственной священной земли перед совершением церемонии призыва. Это предполагает наличие естественной священной земли, не требуя искусственного освещения. Они могли появиться в неизведанных районах. в глубокой долине или же в густом тропическом лесу, а также в храмах, святилищах и соборах, построенных человеческими руками. Это должно было быть чем-то, что скрыто от человеческих глаз и куда людям запрещено было входить. Они естественным образом заполняли людей желанием держаться подальше. Любой может легко заглянуть во внутрь храма или святилища, однако никто никогда бы не подумал это сделать. Люди решили, что они будут счастливы, не зная альтернативных методов изучения таких существ. Именно в таких местах и появлялись боги. Но интернет, несомненно, весьма удобен, однако такого удобства могут возникнуть проблемы. Сказала Луньян Клан. Ты можешь легко найти снимки со спутника и можешь свободно изучить 3D-модели пирамид. Это и в самом деле ограничило число кроватей, которые так любят боги. Хотя, если они и вправду начнут говорить о каком-нибудь мистическом месте, то люди начнут избегать оцифровки и просмотра этих данных, даже если у них есть натотехнические возможности. Сказал Кёски. « Что и вправду произошло, так это то, что мы показали, как мало существовало истинных священных земель. Имеется довольно много частных точек, однако вход у них завид, а также они превратились в места, где обитают привидения. Хотя если появится такой мотор, как Кутисаки Оно, у нас прибавится работаем. Люди больше не боялись темноты, вернее сказать, они забыли о её существовании. Это являлось лишь сухим фактом, однако это подразумевало, что у них не было выбора, кроме как применить всё, что у них имелось. Призыватели сосуды не воспринимаются должным образом нормальными людьми. Они даже в некоторых случаях могут обмануть датчики и камеры слежения, сказала красавица в видоизмененном китайском платье. Однако порой из-за этого свидетели дают неполную информацию. Широяма Кёски, прокручивая страницу, увидел список различных слухов. По слухам, под парком развлечений расположен огромный сервер для онлайн-казино, Поэтому любой, кто его обнаружит, сможет ввести в него разные вредоносные программы. Или же якобы организации по борьбе с работорговлей свободно разгудят в толпе людей, переодевшись какого-нибудь официального персонажа. Таким образом, большинство слухов были лишь всякой ерундой. Однако Кёскин нахмурился, когда увидел кое-что. «Девушка-хищница». В результате несчастного случая в зоопарке блока Z девушка упала в клетку со львом. Она погибла, а льва застрелили сотрудники зоопарка. Однако же она продолжает бродить по этому миру в поисках человека, который ее толкнул. Она хочет скормить его призраку льву. Эмм, разве здесь говорится не про Айку? Обычно она все время находится в своей квартире. Но, по-видимому, она поздно ночью выходит на прогулку и купается в лунном свете с этим диким животным. Я и правда бы очень хотела, чтобы она перестала называть себя затворником, выходя ночью за покупками. Однако теперь-то вы понимаете, да? Призыватели сосудов воспринимаются нормальными людьми неправильно, и они не могут контролировать это восприятие, поэтому оно начинает изменяться на неуместное. Вот из-за чего время от времени появляется частичная информация. Луния Аанклана постучала по экрану и текст увеличился. Однако здесь по-другому кто-то распространил информацию для возмещения ущерба и в довольно больших размерах это на уровне высокоскоростных параллельных серверов киберсилы. Мэх Что ты имеешь в виду? Красавица в видоизмененном китайском платье улыбнулась, а затем ответил на вопрос Минакавы Хиган. Это означает, что прошёл слух, содержащий в себе кое-какую гарантированно опасную истину, такую, что кому попало, про неё говорить не положено. Луньян Клан принадлежала нелегалам, набору преступных организаций, по данным посредника из правительства Айки. Вот почему она могла приобрести всё, что ей нужно. включая программное обеспечение или же специальную группу, необходимо для точного анализа потока информации в интернете. Группу, которой не могут полностью нанять даже многомиллиардные компании, управляя рекламными и поисковыми делами. Когда они нелегалы манипулируют ценами на акции или же играют роль спекулянта на землю, где не требуются за какие-либо насильственные действия, то тогда мы целенаправленно распространяем слухи в интернете, Например, как вот этот. Однако к именно этому слуху мы не имеем никакого отношения, и всё же к нему уж больно сильно несёт незаконностью. Почётный караул, возможно, сделал что-то, из-за чего это стало похоже на нашу работу. Широяма Кёска и Минакава Хиган опять посмотрели на экран и прочитали этот слух. Ужас в царстве не рабочих. Мечта игрушек 35 – Это город взрослых надежд и детских мечтаний. Однако он также прилагает немало усилий для обучения работников на неполный день. Если неполный рабочий плохо относится к гостю и разрушает его мечту, то ими займётся начальник. Недавно черноволосая девушка в костюме жрицы увидела, что её преследуют мужчины в рабочей униформе. «М» -э – это -э «М». Хиган сразу же разволновалась, поэтому Кёски сказал за неё. Это город разных нарядов, поэтому этот человек в наряде жрицы может быть не тем, кого мы ищем. Однако, поскольку он соответствует по на твою сестру, то я думаю, что нам стоит проверить. Кстати, этот слуг был заблокирован трижды за последние несколько часов, иными словами, с 11 вечера до часу ночи. И эта неполнорабочая жрица появляется повсюду. Стоп, ты имеешь? Да её видят всё чаще, словно она целенаправленно раскрывает своё местоположение. Ам, сказал Кёске, задумавшись на минуту. Он не знал, какой путь она использовала, а на камень на по всей видимости, благополучно сбежала из области гавани и начала путешествовать между блоками. Она могла бы спрятаться, если у неё был какой-то скрытый путь, но эта жрица время от времени целенаправленно раскрывает себя. Если почётный караул пытался заблокировать информацию, то получается, что данные о её местоположении доходили до них каждый раз «Когда она появлялась? Почему она делает нечто столь опасное?» Подумав, Кёстки посмотрел на Хиган, который уставился на экран ноутбука. «Эм, эм, эм! Тебе что-то нужно?» «Нет!» – сказал он. Минакова Ренге ставила себя в опасное положение, привлекая внимание почетного караула, чтобы те держались подальше от Хиган. Лос-Ан, я понимаю, что Минакава Ренге целенаправленно позволяет людям её видеть, однако есть ли какая-нибудь закономерность, где и когда она появляется? Если говорить напрямую, то где она появится в следующий раз? Восемь утра в блоке G. Э подождите, эм, откуда вы узнали? Но я соглашусь, что три точки – это слишком мало информации. Однако в этом городе есть 26 блоков от A до Z. Если вы конвертируете буквы в числа и сравните их с её прошлыми появлениями, а затем сделаете маленькие вычисления, то заметите простой шаблон. Материал призывается путём указания его имени при помощи кровавого знака. Полагаю, это что-то типа сообщения от умирающего призывателя. Кёски постучал по краю плоского экрана, на котором виднелось время и дата. Будет трудно добраться к текущей точке в это время, поэтому нам лишь остаётся ждать восьми утра. С таким количеством времени есть шанс, что почётный караул также заметит этот шаблон. «Ам, ох, что ты имеешь в виду?» Хигант чуть не заплакала. И Кёске дал ей простой ответ. Это будет гонка. Кто первый достигнет её, тот и победит, словно игра в пляжные флаги.